Нет таких преград, которые могли бы меня остановить. Я, как Иван Карамазов, убийца в мыслях. Я, конечно, не убью его, но если бы он умер просто от болезни или на войне, говорят, его пошлют в Индию, — думал бледнее Вить. Вдруг где-то в углу зааплодировали, и сразу во всем зале загремели рукоплескания. Из боковой двери в залу вошел великан-негр в ярко-красном купальном халате. Обмениваясь на ходу кое с кем рукопожатиями, придерживая рукой поднятый воротник халата, сияя ослепительной улыбкой, он прошел почти у самой ложи мусь Она только ахнула. Так неестественно громаден был вблизи этот страшный человек. Такое же чувство почти облегчения было у всех остальных. Точно мимо ложи, никого не тронув, прошел носорог. Дон Педро, испуганно очнувшийся от рук плесканий, он было задремал, открыв рот, смотрел вслед негру. — Ноги, ноги, посмотри на ступню! — восторженно говорил вити Мишель. У мистера блэквуда на лице появилось очень хмурое выражение. Для него было неприятной неожиданностью, что один из боксеров — негр. Рукоплескания гремели все сильнее, галерка орала. Негр поднял руку и весело помахал ею в воздухе. Рев наверху еще усилился. Он подошел к рингу, не пользуясь лесенкой, шагнул на борт и, легко опершись о столб, который, однако, покачнулся, перескочил через веревки. Одновременно служитель в белом халате подал сквозь веревки на ринг небольшой табурет. По лесенке взбежали два человека, без пиджаков. «Менеджер» и сваньер пояснил Витя Мишель. «Странное слово «суаньер» — «как перевести», — думал рассеянно Витя. «Суаньер» — секундант. Толстенький человек в смокинге радостно подошел к негру. Голова его не доходила до уровня груди боксера. Галерка гоготала. Негр осторожно приоткрыл воротник халата — и стал медленно разматывать шарф, закутывавший его шею. Весь зал захохотал. Так забавен был у этого колосса бережный жест неврастеника, боящегося летом схватить насморк. — Какое чудовище! — сказал Дон Педро, когда негр, наконец, снял халат, и голый в красных трусиках предстал перед восторженно оравшим залом. «Да, именно чудовище! Посмотрите на его спину!» — блестя глазами ответила Елена Федоровна. В эту минуту в портере, в ложах, снова раздались аплодисменты. В противоположном проходе появился белый боксер, тоже в перчатках, в халате, но гораздо менее ярком. «И этот ничего себе ребеночек! Тоже не меньше трех аршин!» — сказал Альфред Исаевич. — Вес у них почти одинаковый — 98,6 и 99,2, — сообщил Мишель. Галерка аплодировала, но слабее. Ясно почувствовалось, что в зале два лагеря. Аристократия портеры и ложь в большинстве желала победы англичанину. Галерка — негру. Боксеры в противоположных концах ринга развалились на табуретах, опершись шеей на веревке, вытянув ноги. Менеджер Негра показал арбитру огромные перчатки, затем стал их натягивать на руки боксера, забинтованные в белое точно после пореза. Негр слушал наставления менеджера, сияя все той же радостной улыбкой. Арбитр вышел на середину ринга и поднял руку. Вдруг наступила совершенная тишина. Противники подошли к арбитру. Он представил их публике, указав вес каждого, и монотонно прочел что-то длинное, скучное. Когда он кончил, боксеры прикоснулись обеими перчатками, каждый к перчаткам противника, это означало рукопожатие, мгновенным взглядом с ног до головы, осмотрели друг друга. Негр больше не улыбался. Затем разошлись по углам. Арбитр озабоченно обменялся замечаниями через барьер с одним из судей,